«Come Будуар. Она – учитель английского языка. Нин – замутненная личность. Еще десяток лет тому назад студентка из заучного отделения Иньяза переводила с английского названия повести Марка нашего Твена как «Том Сойер» и «Финская черника». Не поверила я ушам своим, а да, именно так. Еще жаловалась, что в словаре Никак не могла найти значение слова «хаклеберри», поэтому перевела его приблизительно близко, так сказать, по значению. Ничего! заглядывала она мне в глаза. А сейчас она преподает английский в школе. Слово The Gütaр гитар, гитар, гитар, канту май будуар прочла и перевела в четвертом классе как гвайтер и сообщила что есть такая спортивная игра. Молодец, да? Типа клуб веселых и находчивых. А вот похуже. Снизила ребенку отметку за произношение. Девочка прочла «Джизис Крайст», а она ей «Крист». Девочка «Нет», «Крайст». «Садись», плохо подготовилась. Разгневалась она. Девочка была умненькая и настойчивая. Тут же посмотрела в словарь, в конце этого же учебника? Говорит, нет, Крайст. Она, ну хорошо, в некоторых случаях Крайст, а в некоторых Крист. Девочка не спросила, в каких случаях Крист. Девочка ее просто пожалела. Недавно она получила звание учителя-методиста. В интервью газете безостенчиво сообщила, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует делать карьеру. Gitar, gitar, gitar, kam tu maj budu